Мне трудно даже приблизительно описать эти токи, что бились под тонкой кожей, когда я гладил ее пальцы. Проводил ногтем м и з и н ц а по линиям ее ладони, нервным и глубоким, спотыкаясь на узлах и перекрестьях, словно заблудившийся путник на неровной дороге звезд. Иногда мне казалось, будто бы весь Млечный Путь вырезан там, от холма Венеры до бугра Луны. И тогда я мог реально заблудиться в ее руках, остановиться, не найдя выхода, и кричать о своей любви, задрав голову к равнодушному небу. Знаешь, у каждого из нас есть свой двойник, внутренний голос. Кто-то его слышит, кто-то нет, кто-то называет его ангелом-хранителем, а кто-то просто инстинктом самосохранения. Так вот, у меня его нет. Объясни. Я чувствовал, что она идет издалека, и разговор вылится совсем в другую тему, но принимал ее правила и условия. Хорошо, уже не споришь, спрашиваешь. У таких, как я, внутренний голос, как правило, отсутствует. Но у меня есть двойник. Моя «я». Не голос, не советчик, помогающий смотреть измененным взглядом. Двойник. Полноценное «я». От и до. которая в любой миг может отделиться и смотреть на мои поступки со стороны. Это бывает очень интересно порой, и страшно тоже, и познавательно. Видеть, что делает твое тело, наблюдать отрешенным взглядом собственные эмоции и поступки, оценивать себя непредвзято, без малейшего снисхождения к тому, что со мной происходит, или как я себя веду. В чем плюс такого знания? В том, что я... может по своей воле остановить жизненный путь тела. Просто сказать «довольно». Все эмоции испытаны, все чувства пройдены, прочтен весь спектр задач, поставленных абсолютом. И не напрягаясь уйти, подумай сам, что может быть ж е л а н и е возможности покинуть этот мир по своему же разрешению, без жалости, без страданий, без сомнений, в тот момент, когда это будет лишь твоим осознанным желанием. Похоже на суицид. Нет, чушь. Не самоубийство, а уход. Двойник просто уходит в иные сферы, и тело больше не нуждается в жизни. Его путь пройден. И что потом? Все. Она вскинула на меня п ы л а ю щ и й сталью взгляд. Хватит. Хочешь обидеть? Нет, просто я устал бродить в темноте, Все эти разговоры об уходе связаны с той могилой. Я проверил, там действительно гибли люди. Их смерть отнесена к несчастным случаям или недорасследована по причине недостатка, а то и полного отсутствия улик. Кто это делает? Демон, заключенный в кургане? Там нет демона. А кто там есть? Какая сила? Почему иногородние энтузиасты, рискуя жизнью, лезут в наши степи? Кто или что толкает их на это? Слишком много вопросов. Не ставь мне условий. Ты требуешь от меня беспрекословного подчинения и слепой веры, но не веришь сама. Я никому не верю. Вообще. У меня сам орган веры вырезан. Ясно? Но это не значит, что я не вижу различия между плохим и хорошим человеком. Когда после посвящения меня отпоили кровью, Я несколько дней не могла смотреть на людей, я испытывала к ним лютую ненависть. Тогда старшие научили меня одной практике — видеть истинную сущность человека. Ауру? Нет. Аура — это сияние энергетических чакр вокруг тела. На ваших иконах она изображена как нимб у христианских святынь, чтобы тебе было понятней. А сущность — некий серый сгусток туманной массы. Может быть, и не прямо такого уж серого цвета. Я называю их так, чтобы обозначить отрицательно заряженные частицы. Я видел у людей с отрицательными и такими плотными массами энергий, что уж точно з н а л а кого надо избегать. Хотя они более предсказуемы, а значит, управляемы. Видела и наоборот — тех, чей из густок сиял такой ослепительной белизной, что от одного присутствия такого человека на улице могли разойтись тучи и озариться мир. Но большинство просто серые. Какой смысл им доверять? А какого цвета моя душа? Тебе лучше не знать этого. Лана опустила взгляд. «По крайней мере, пока ты общаешься со мной». Такие разговоры повторялись все чаще, словно нечто пыталось встать между нами и оттолкнуть друг от друга. Это было настолько абсолютно безболезненно, что даже казалось давно желаемым. И дело было не во мне, и не в ней. Я четко ощущал присутствие третьего. Не человека, третьей силы. Это было мертвое дыхание. Произведены первые зондирования главного кургана. Исходим из стандартного постулата о том, что захоронение было очень важным для древних, а значит, они традиционно должны были насыпать самый большой могильный курган. Даже если исходить из того, что за тысячелетия его высота значительно понизилась, благодаря естественным природным явлениям, первая же попытка раскопа показала возможное наличие внутри металлических предметов. Были найдены черепки сосудов. Работы продолжаются с наступлением темноты. Копать приходится только вручную. Применение техники привлечет нездоровое внимание определенных лиц. Уверена, что кроме нас м о г и л ы интересуется и другая группировка. Слишком много подозрительных случайностей. Курганы усилитренного низкие, полустертые временем, но они находятся под постоянной скрытой охраной. После той смерти мы вынуждены вдвое усилить бдительность и превентивные меры защиты своих сотрудников. Через два дня мы поссорились. В дым. Без повода и традиционно без объяснений. После одной невнятной СМС. «Не лезь! Не смей касаться всех тем! Порву!» Я слишком доверял ей, чтобы не воспринимать такое всерьез. Тем более, что эти строки набирала женщина, которая еще недавно была готова порвать любого, любую или любое, защищая меня. Я отказывался играть ее крапленой колодой. Быть может, да и наверняка не понимал и не мог понять, что скрывается за самим понятием могила Антихриста. Возможно, я не видел разницы между этим понятием и тем, кто что реально находится в этом кургане. Способна ли некая магическая сила, пребывающая уже не одну тысячу лет в безвестном захоронении в пустынных степях на окраине империи, находясь в полном бездействии, проявиться во всю свою былую мощь? Логически нет. Но что значит человеческая логика, когда речь идет об антиподе живого Бога? Лана боялась. Но она боялась от того, что знала, а на меня ее страх проецировался исключительно в непознаваемом, первобытно животном акценте бытия. Я не боялся, потому что верил в Иисуса Христа и носил крест на шее. И я боялся, потому что знал, дьявол может в любой момент убить меня, лишив земного существования. А готова ли моя душа предстать перед престолом Всевышнего, И это некрасивые слова. Я не был готов умереть прямо сейчас, в любую минуту, по требованию того, кто даровал мне душу, чтобы в тот же миг показать, сумел ли я сохранить и спасти его дар. Неизвестная сила всегда страшнее. Я не находил в себе ни духа, ни добродетели, достойный того, чтобы остановить идущего из могилы. Но что, если и он сам не хотел, чтобы его прах тревожили? Тогда, возможно, мы заодно призови демона, принеси ему в жертву кровь людскую, и, омыв ею губы, он будет заклинать демона большего и могущественнейшего пощадить твоих близких и очаг. Кажется, так писали древние. Но этого ли хотела от меня Лана, а я служил только ей? Ни как раб, ни как военный, ни как верующий. А может быть и наоборот, объединяя в себе все три этих ипостаси. Не знаю, не уверен, не буду спорить. Я вернулся к ней, когда закончил эскиз новой картины «Связанный ангел». На бумаге, без предварительных набросков и зарисовок, практически за 3-4 минуты проявился рисунок обнаженной девушки, стоящей на коленях. Ее руки были туго стянуты веревками за спиной, а черные крылья беспомощно провисли, словно налитые неземной чугунной усталостью. Голова повернута в профиль. Я старался максимально передать черты Ланы, ее нос, высокий лоб, мягкую линию шеи и жестко сдвинутые брови.